Глава 2. Мелодическая материя. Пункт 1. Музыка и наслаждение. Эпиграф. «В ней что-то чудотворное горит, и на глазах ее края гранятся. Она одна со мною говорит, когда другие подойти боятся». Анна Ахматова. Люди любят музыку. Причем наслаждение музыкой зиждется не просто на наших интеллектуальных способностях, но и на интуиции. Корни восприятия музыки находятся глубоко в подсознательных слоях нашего разума, а неврологические дорожки удовольствия проходят от эволюционно-древней стволовой области мозга через глубокие структуры лимбической системы и затем к новой коре мозга. Согласно исследованиям, любимая музыка активизирует систему биологической награды в мозге слушателей. Музыка возбуждает суперзвезду этой системы, Nucleus accumbens – прилежащее ядро, которое находится в глубоком разделе мозга и принадлежит к лимбической системе – центру обработки эмоций. Лимбическая система включает такие важные структуры, как амигдала, миндалина – королева беспокойства, гиппокамп – основа механизмов запоминания, гипоталамус – король гомеостаза и другие зоны мозга – Наука о нейробиологии эмоций очень молодая и составляющие лимбической системы пока еще не до конца определены. Кроме музыки, система биологической награды, система вознаграждения мозга, отзывается на еду, секс, наркотики и деньги. Еда необходима для выживания человека. Секс необходим для выживания человеческого рода. Опиоиды модулируют наши чувства посредством прямого воздействия на нашу биохимию. Деньги – требуются для выживания в человеческом обществе. Но вот почему и как музыка активизирует систему биологической награды, объяснить трудно, поскольку природа влияния музыки на наши чувства все еще остается загадкой. Есть знаки удовольствия, которые невозможно подделать. Например, мурашки по коже. Музыка способна дать нам эти мурашки. Данные показывают, что при звуках любимой музыки происходят гормональные изменения – Изменяется кровяное давление, меняется частота дыхания и сердечного ритма, и волоски на коже встают дыбом, пилоэрекция или так называемый оргазм кожи. От звуков заветной мелодии могут навернуться слезы. Есть такая музыка, что захватывает в плен наше сознание, навевая мечты и неясные желания уводя нас из привычного пространства и времени в иное измерение. Подлинно любимая заветная музыка дает нам мягкое психоделическое состояние. Где же источник этого волшебства? В музыке нет невидимых образов, ни слов, ни ощущений типа тепла, от свежевыпеченного хлеба, ни влажности дождя, ни вкуса лесных ягод. Лакомство услаждает язык и чрево. Магические грибы дают галлюцинации – Шупение змеи мгновенно пробуждает рефлексы выживания, предупреждающий жест останавливает нас на ходу. Ничего подобного в музыке нет. Ни вкуса, ни видимых образов, ни касаний к коже, ни слов, ни явных сигналов опасности. Когда задумываешься об уровне отвлеченности в музыке, то захватывает дыхание. Образы самых разных чувств любви, горя, волевого упорства, милой праздности, восторга — достигают наш разум через поток музыкальных звуков, в котором нет и намека на ту определенность, что присуща словам и видимым образом. Отсюда следует, что музыка располагает особым и очень простым механизмом передачи информации, поскольку только простота может объяснить ту легкость, с которой люди улавливают содержание, закодированное в мелодиях и гармониях. Язык музыки действительно необычен. Все странно в этом языке, Как только мы начинаем сравнивать мелодии с числами, словами и видимыми образами, то перед нами немедленно встает вопрос о том, почему музыка вообще способна воздействовать на наши мысли и чувства. Например, в речи есть точность значения слов. Сила слов очевидна. Достаточно представить, что мы чувствуем, когда слышим от любимого человека «я тоскую по тебе», или когда мы читаем, что близкий друг выиграл чемпионат мира. Когда нам говорят, что температура упала до минус 30 по Цельсию, нам становится ясно, какого рода одежду стоит выбрать для прогулки в парке. Слова являются собой когнитивные константы. Они могут сообщить о географическом положении, о возрасте человека и его профессиональной подготовке, о рецепте супа и об истории государства. В словах мы находим надежный инструмент общения. Страница романа может содержать описание встречи двух страстных людей – Изобретателей, любовников, финансистов в светлой просторной комнате, где у окна стоит покрытый льняной салфеткой столик, а рядом в мягком кресле уютно устроился рыжий кот. Описание этой комнаты можно перевести на другие языки. Например, слово «кот» будет «a cat» по-английски и «on cha» по-французски. Слова определяют предметы, существа, явления и поступки. В музыке нет ни слов, ни предметов. В ней нет ни салфеток, ни мягких кресел, ни он подошел к шкафу и достал прошлогодний отчет. Другими словами, в музыке нет той специфической определенности, что нам дают речь и мир видимых предметов и физических движений. Это не означает, что в музыке нет примеров своего рода символической определенности. Существуют мелодии, которые воспринимаются как знаки событий, например, Мотив к словам «как на петины именинны испекли мы каравай» или мотив «к отречемся от старого мира». Эти мелодии настолько знакомы, что они вызывают определенные образы, например, праздничный торт с крошечными свечками для именин или описание баррикад для «отречемся». Так словесные ассоциации превращают мелодии в символы, Такая определенность имеет дело со словами и образами типа новая игрушка и история Парижской коммуны. В самих же музыкальных звуках нет ни слов, ни видимых образов. По сравнению с речью и числами, музыка безнадежно абстрактна в смысле фактической информации. В музыке не за что зацепиться. Тем не менее есть нечто, что музыка способна передать с большей точностью, чем слова и цифры. Это нечто Сложные человеческие эмоции. В музыке есть чувства и мысли, смысл и дух которых напоминает о знаменитой пушкинской строке «Души прекрасные порывы». Математическая формула может быть прекрасна своей элегантностью и точностью, но чтобы понять ее, нужно образование в математике. Слова могут быть меткими и трогающими душу, но когда они произнесены на незнакомом языке, нам нужен перевод, чтобы уловить их смысл. Когда люди говорят о чем-то со страстью, это может возбудить слушателей, но чтобы понять суть монолога Гамлета в оригинале и суть мыслей Бердяева в оригинале, необходимо иметь два разных словарных запаса, один на английском и другой на русском. Вот для чего существуют переводчики – Некоторые из них создают выдающиеся переводы с одного языка на другой, и эти переводы служат мостиками над лингвистической пропастью. Переводчики превращают поток из незнакомых слов в хорошо знакомую речь. Музыка не нуждается в переводе. Она использует свои особые неочевидные пути, чтобы передать с изумительной точностью человеческие переживания. С точки зрения науки мы все еще не понимаем, как это происходит, и все еще пытаемся уяснить, каким же образом музыка объединяет реакции слуха и тела, преобразуя их в мысли и чувства. В музыке нам дано встретить человеческое мышление в исключительно отвлеченной форме. При этом мелодическая выразительность опирается на древние слои человеческой нейробиологии. Мы узнаем эти слои в характере ритмов и напевов, что пришли к нам из глубины тысячелетий. Мы ощущаем древние источники музыки в горловом пении шаманов Сибири, Монголии и Перу. Их гипнотическое искусство обнажает связь между нами, современными людьми, и нашими отдаленными предшественниками, чья эмоциональная жизнь была ближе к миру животных. Касаясь эволюционно-древних залежей нашего разума, напевы шаманов пробуждают примитивные и пугающие чувства, связанные с глубоко скрытыми и жестокими биологическими силами равнодушной природы. Музыка – это не единственное чудо, произросшее из глубин нейробиологии. Любовь, как и музыка, коренится в животных инстинктах. Сублимированные человеческим разумом древние инстинкты преображаются в беззаветную страсть, сочувствие и в заботу истинной любви. Вместе с эволюцией человечества примитивные импульсы и инстинктивные желания трансформировались и дали жизнь богатству человеческих отношений. В музыке Преобразование инстинктивных желаний дало нам эстетическую эмоцию, сложную по составу и непрактичную по сравнению с практичной эмоцией страха, например. Но и истинная любовь и искусство музыки сохранили прочную связь со своим древним началом. В музыке сила выразительности опирается на интуитивно найденные правила. Эти правила коренятся в самых примитивных реакциях живого организма. Эволюция музыки от древних ритмов и попевок до авы Марии Шуберта прошла мистической тропой трансфигурации, отражающей колоссальные изменения в человеческой жизни. Доисторическая музыка возбуждающих ритмов и шаманских мотивов постепенно развелась в выражении тонких нюансов психологических состояний. Внутренние животные корни инстинктов оказались прикрыты изысканными деталями урбанистических эмоций. Но эти корни никуда не исчезли, они с нами, и они продолжают питать музыкальную выразительность. Искусство музыки обращено к человеческому разуму. В своих высоких проявлениях музыка – это сублимация инстинктивных импульсов и желаний – в артистическую полнокровную духовность. Сублимация трансформирует примитивные страсти и высвобождает магму человеческой души, давая ей отлиться в художественную форму. Способность музыки передавать всечеловеческие идеи без использования слов и видимых образов означает, что мы имеем дело с необычайным методом передачи сложной информации. Более того, доступность музыки для людей с самого разного возраста ведет к интересным вопросам. Например, нужно ли нам формальное музыкальное образование для понимания содержания музыки?